Мама, Алёша ошеломлёнными глазами ресницами. Что это? Где мы были? Да не беги ты. Да церковь это. Не знаешь, что ли? Давай, давай быстрее. Скоро папа придёт. И тут Алёша упёрся ногами не на шутку, они остановились. Ну что тебе? Говори. Горит и моё. А вчера говорила, что я сокровище. Много ты запоминать стал. сказала мама и не улыбнулась только потому, что посчитала это не педагогичным. «Мама, там, где ты свечку втыкала, там, на стене, над картинкой!» «Это не картинка, это икона, так они называются. Ну, там надпись была нарисована, красивая, что там написано?» Мама задумалась, вспоминая. Действительно, пока возилась со свечкой, видела эту надпись. И оказалось, разобрала и запомнила. хотя надпись была выведена дветиеватыми полупонятными буквами. Там написано: "Собирайте сокровища ваши на небесах", сказала мама, и, пожав плечами, добавила: "Чушь какая-то". Алёша задрал голову на чистое голубое безоблачное летнее небо. Где там сокровища? И что вообще такое сокровища? Именно это и спросил Алёша у мамы, будто не знаешь Алёша отрицательно мотнул головой. Эх, опять ему в голову чего-то втимяшилось, подумала мама. Он как смотрит, потащила на свою голову. Эх, тебе эта глупая надпись смутила. Его всё она не глупая. Да как же не глупая? Сокровище это, ну, самое что ни на есть дорогое для человека. Вот для меня это ты, для тебя твой Мишка. для папы для папы я знаю да и что же чтобы не мешали выпить вечером и далее похмелиться утром это он сам так говорил двум дядям я слышал про себя мама сказала вот козёл но голосом никак не выразила своей оценки рассмеяться было бы не педагогично а проявить педагогичность и отругать глупо это папа пошутил Тихо и строго сказала все-таки мама. – А разве про сокровища шутят? – очень удивился Алеша. – Да не сокровища это для папы. – Но он сказал тогда, кроме этого ему ничего не надо, только это ему и нужно. Но если… – Алеша мучительно думал. – Только это и нужно, значит это сокровище. – Да, да вот ты ну ты, господи помилуй. Слово «сокровище»… Алёша слышал каждый день по много раз. "Мама!" кричит Алёша, чуть отвлекаясь от своего медведя. "Ну что, сокровище?" устало и с усмешкой отвечает мама. И слышится в голосе: "Ну как ты надоел". Слышится, естественно, не для Алёши. И вот сейчас ему перед мамой утомлённой стоящему, увиделось вдруг это слово совсем не тем, чем воспринималось оно до этого. Оно стало расти и набухать, как та котлетка в большую коровку. И ведь так и есть. Сокровище это то, что только одно и нужно. Мишка плюшевый сокровище. Он любимая игрушка. Но то ли это самое, единственное. Распирало сознание Алёши от небывалого, впервые ощущаемого приёта. Он поднял голову вверх, но не совсем вверх, а чуть правее. и увидел, что голубое небо заслоняют сверкающие золотом кресты. а может, они тоже небо? а может, они и есть то сокровище? ведь во всех сказках сокровище это почти обязательно что-нибудь золотое. Мама, а что такое опохмелиться? Перестань глупости болтать. Так глупости или сокровище? Ну, опохмелиться это значит поправиться, вылечиться. И между прочим, когда просто ничего не болит это милый ты мой сокровище. Ну хватит, давай быстрее. Да не тащи так, мама. Алёша сколько мог упирался, но всё-таки силы у мамы было больше. Не видно было уже золотых крестов. Мама была уже сердита не на шутку и на Алёшины вопросы не реагировала. А вопросов Алёша хотел задать очень много, гораздо больше, чем вылетало из него в спину мамы. А вылетало вот что: а что такое человек божий? А если он, этот Алексей, один божий, то мы тогда чьи? А как это, божий? И вдруг, совершенно непонятно отчего и как, выпизнёс: "Мама, а ведь у папы вообще нет сокровища. Ведь мы ему не сокровища". Мама даже остановилась. "Это почему же?" Алёша не знал, что сказать в ответ. Объяснительных слов у него не было. Да и нет куда было им взяться. Но он твёрдо знал, что это так. И если бы она могла прочитать хоть каплю малую, что написано, в олёшкиных глазах увы мало в мире таких цветцов то хоть одна печать бы из множества самой же наложенных расплавилась бы и из запечатанной забронированной души её хоть лучик маленький вырвался бы навстречу этим ещё ни разу не совравшим глазам которые видят чистоту мира и не видят ещё его возле лежащим и дал бы этот лучик Хотя бы частичное прозрение того, Что надо почаще, Отложив все суетливо-беготливое Дурно-житейское попечение, Заглядывать в эти пытливые, Неврущие и кричащие детские глаза, Тобой уже рожденные. В них море целое всего такого, На что только и надо направить Своё думанье-смотренье. Мимо чего уже промчалась ты, и беготливым в своём полёте к смерти и ни разу даже взгляда своего не остановивший на синовьних глазах кричащих к тебе о чём кричащих да уж какое там о чём когда и глаз не видно ничего отсюда не видно ни туда голова повёрнута и пусть бы неведомо тебе слова что кто не воспринимает мир и создателя мира вот как этот детёнок сын твой К кому и царство небесное не видать. Но ведь без всякой ведомости неведомости сидит же в тебе дар згусточек в душе твоей забронированной, чтобы вспыхнуть и броню растопить. Ему только и надо, чтобы не слишком быстро ты промчалась мимо такой надписи на той стене рядом, где просокровище, где ты свечку тыркалась, ставила, а она никак не ставилась. Где всё кричало тебе со стен. Остановись, голову подними. Где твой сын? Ещё более страшными глазами глядел вокруг себя, и ты даже досмотреть ему не дала, свернула. Не вспыхнул да розгусточек, не зажёгся. Не увидились огненные, плачущие синовии глаза. Что они, осязая недоступное и непонятное тебе царство небесное, тем не менее спрашивают тебя об этом о чём ты ни сном ни духом пробежала уже да давай быстрее пялишься тут последнее про себя вслух это произносить не педагогично